Всем горшке, как сказывали, ежели его не открывать, сие мясное варево могло целый год храниться и не портиться, а может, и два, и даже безо всякого ледника. Приехавшие еще много чего удивительного порассказывали. Например, что ни весной Яровые, ни осенью, а зимые здесь никто не сеял. Царевич запретил И как ведь угадал-то, потому как этим летом, как и прошлым, снова все время дожди лили, а потом опять же ранние морозы ударили. А вот зима, как нарочно, бесснежная выдалась, но морозная. Так что все, что весной посеяли, либо сгнило, либо померзло, а что осенью, так уже вымерзнуть уже должно было. Многие как раз и в путь тронулись, потому как даже на скудный урожай уже никакой надежды не осталось. Но люди здесь летом без дела не сидели. Эти самые дороги строили, запруды на реках небольших и ручьях ладили, кирпичи лепили и обжигали, да еще удивительную штуку, коей на царевичевом подворье большие терема крыты, черепицею называется. И сейчас также не сидят. Лес валит и свозит, в гончарных мастерских и кузнях работают, уголь жгут. А еще на запрудах большие водяные колеса устроены и еще строятся. А еще в крестьянских избах чудесные печи кладут. Не как обычно, а с настоящими трубами. Ну, как у какого знатного боярина отчего дым не через вьюнок над дверью вместе с теплом уходит, а сам собой через трубу. И потому в избах потолки совсем не закоптелые. Конечно, полностью всего этого приехавшие не видали, но им про то как раз те мастера, что их проверяли, порассказали, потому как они сами как раз в таких избах жили. Все беженцы после таких рассказов Ходили смурные, а та тетка, что тогда царевичевым воем вопить начала, принялась мужа пилить, докорить, да чего это он у нее никакому важному и нужному здесь ремеслу не научился, и как им теперь бедным быть, и, и нечто им теперь снова в путь дорожку собираться, и какие ж они все бедные и несчастные. Мужик, Все ее визгливые причитания сносил молча, но было видно, что ему тоже не по себе, потому как по рассказам выходило, что люди здесь живут мало что не в раю, а затем пришла пора с этим раем, в котором они оказались, прощаться. На седьмой день после обеда их опять собрал тот самый мужик, что встретил их на дороге в первый день в полушубке с кушаком. Окинув обреченно молчащую толпу взглядом, он вытянул из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и, развернув его, наморщил лоб. Никодим кривой, начал он зычно. Никодим был одним из мастеров. Вань Шапегий, Митяй погребец. Всего он зачитал имена семерых среди которых оказался и тот дедок с двумя внуками, после чего сложил бумагу и сурово приказал. «Подь сюды!» Названные торопливо вышли из толпы. Мужик окинул их взглядом. «Царевич, послушав докладчиков про мастерство ваше знатное, дозволяет вам остаться в царевой...» Белкинской вотчине. Он сделал паузу и спросил их. — Вы как, имеете на то свое желание? Мужики слегка опешили. — Это кто ж и когда у мужика его желание? — спрашивает. Но растерянность длилась не более пары мгновений. Все дружно сдернули с головы шапки и закивали. — Да. «Да, батюшка, а то ж. «Тогда берите свои чады и домочадцы, и рухлядь какую надобно, и собирайтесь вон там у столба». Он повернулся к остальным, понуро глядящим на него. «А вам, народ честной, русский, царевич в милости своей дозволяет выбрать, куда вы дальше двинетесь». По его велению ли, в таком разе он даст вам прокорму, охрану от татей надежную и заботу свою недреманную на все время пути? Либо куда сами захотите, в таком же разе вам выдадут прокорму на одну неделю, да и отпустят с миром. «Ой, бедная мы, бедная — Ой, бедные мы, бедные, — затянула давишняя баба. Мужик с кушаком сурово взглянул на нее и негромко, но эдак веско сказал Нутка, Угомоните ее!» И ее мужик до сего момента молча и даже слегка эдак втягивая голову в плечи, выносивший все ее вопли и ругань, внезапно все так же молча развернулся и со всего размаху залепил ей кулаком в ухо. Баба вякнула шмякнулась на задницу и заткнулась. Судя по ошеломленному выражению ее лица, до сего момента он никогда ничего подобного не делал. Мужик с кушаком одобрительно кивнул и снова спросил. — Ну так кто куда идти думает? Подходите по одному и докладайте. «А куда, царевич, идти-то повелел?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Далеко!» — не стал скрывать мужик с кушаком. «На Урал камень!» «И далее в Сибирскую землю!» «К Строгановым!» Мужик мотнул головой. «Нет, вы... Нет! К Строгановым в том годе людишек отправляли!» А ныне царевич в свою вотчину отсылает. На свои земли. Мужик сделал паузу и хитро подмигнул им. Хочет и там так уже, как и здесь, все устроить. Это было доброй вестью. Ради такого и на Урал камень идти стоило. Все оживились, загомонили, зачесали затылки. Конечно, доходили слухи, что, скажем, в северской земле зима вроде как выдалась снежная, и урожай там должен быть добрый, но ведь туда надо еще добраться. А чем дальше, тем шиши на дорогах больше лютовали, сами же то на своей шкуре испытали. И потом, даже добравшись до того урожая, дожить, а тут царевич и про предлагает, и охрану, и там вроде как все мало-помалу обустроиться должно. И что идти долго, так ноги, чай свои, неказенные, выдержат. И большинство решило, двинемся. Да ежели там все так обустроится, то чего более христианину-то надобно, К тому же вроде как случайно прибившиеся друг к другу горемыки за прошедшую неделю перезнакомились и даже слегка сдружились. Кудим также толкался промеж остальных, чесал затылок, рубил рукой воздух, однако позже, как все разошлись, скромненько так бочком-бочком подсел к настене, и, посидев некоторое время, чужим, наигранным голосом спросил — «А чего это ты, дочка, все в избе ты сидишь да сидишь? Вон надела бы платок понарядней, ну тот, что от мамки остался, да и пошла бы, что ли, к колодцу?» Настена удивленно воззрилась на него. «С чего бы это отцу такая забота, чтобы ей здесь, где у них всего лишь временное пристанище, у колодца в материном платке красоваться?» Но отец продолжал сверлить ее напряженным взглядом. А когда она так и не сдвинулась с места, вытащил из мешка материн платок, самое нарядное, что было у них, изо всей их убогой рухляди, и сунул ей в руки. «Иди, иди! Постой! На людей посмотри!» «А и улыбнись кому-нибудь! Может, тот вой царевичев проедет!» А нет, так, может, еще кто из тех, кто здесь в силе?»